Глава девятнадцатая Вскоре лорд Ибисицкий, пожелав мне доброй ночи, ушел. Точнее, опять волшебным образом исчез из моей спальни, потому что его одежда вряд ли позволяла преодолеть обратную дорогу до его особняка, не превратившись в сосульку или снеговика. Я нервно поглядела на то место, откуда пропал дар, и покачала головой. Сначала инкуб, а теперь вот и он. И никакого понятия о том, что девичья спальня вообще-то не проходной двор. Я прикоснулась кончиками пальцев к губам. Они припухли и стали чуть чувствительнее после жадных поцелуев. И ладно, его визиты я готова потерпеть. Стереть зацелованный губ улыбку было невероятно сложно. Да я и не старалась. Подготовка к сну, наверное, мой самый любимый ритуал. Когда сначала отмокаешь в ванной и смываешь прошедший день себя. А потом в чистой сорочке садишься за туалетный столик и наносишь любимый уход. В голове всякие глупые мысли, а по телу расползается приятная усталость и расслабление. Правда, так бывает не всегда. Иногда недовольство собой или неоконченные дела вытесняют легкость, и вместо простых размышлений я начинаю усиленно прокручивать в голове задачи, планы, проблемы. В такие вечера расслабиться до конца не удается. Но сегодня все шло как по маслу, и я засыпала с улыбкой, предвкушая завтрашний день. Тоже трудный. полный множество деял, мелких и крупных. Но когда твоя работа приносит удовольствие тебе и пользу обществу, все остальное такая мелочь. Небо по-летнему высокое, закатное. Последние лучи красного, будто бы кровавого солнца, гуляют по поляне. От чего то я смотрю наверх, словно бы не могу пропустить движение кучерявых облаков и зажигающиеся звезды. Или женский крик, истошный, пробирающий до мурашек. смог отвлечь меня от созерцания небесного полотна долины Хаар. А это было именно то место, которое я бы хотела навсегда забыть, стереть из памяти, просто закрыть другими воспоминаниями. Но, как назло, долина словно бы впечаталась в моей голове до мельчайших деталей. И сейчас я снова там, на поляне, где принесли в жертву Лейлу, где разгорелась страшная битва. Здесь все точно так же, будто бы время замерло. А сейчас, по мановению руки, ритуал продолжается. Только почему-то, кроме соратников Рэя и его самого, никого не было. Было тихо, словно все звуки остановили. Ветер не шевелит травы, испугавшись происходящего. Птицы и звери убежали прочь, и даже насекомые зарылись в дрожащую от страха землю, чтобы пережить этот ужас. Здесь как будто бы только мы втроем. Я одержимый и Лейла. Ни гримуаров, ни Лаора и даже твари Тиоса стоят, словно неживые, оловянные статуи. «Адель, почему ты мне не поможешь?» «Адель, меня мама ждет. Она будет меня искать. Она не переживет, если со мной что-то случится. У нее слабое сердце». Мягкий голос девушки, дрожащий от слез, словно бы разрезает тишину пополам. А потом на мелкие кусочки. которые впитываются мне в кожу, ранит не тело, душу. «Адель, помоги мне! Пожалуйста, прошу тебя! В прошлый раз ты не помогла мне, даже не попыталась! Протяни руку сейчас!» Она плачет, умоляет, требует и снова просит. «Я очень хочу ей помочь! Хочу спасти, чтобы мы вышли отсюда живыми, чтобы она, наконец, встретилась с мамой!» чтобы нашла того, кто действительно будет ценить и любить ее. Но мое тело словно деревянное. Я не могу даже моргнуть, не то что сделать и шага, пока Рей начинает ритуал. Молча, со злым торжеством на лице. И его правильные черты лица сейчас похожи на резкую уродливую маску. Я снова слышу девичий крик. Хриплый, предсмертный. Ком поднимается к горлу, а слезы начинают катиться горячими ручьями по щекам. И в этот момент, когда взгляд девушки становится стеклянным, как будто бы на зло, в моих конечностях появляется чувствительность. Я могу встать и бегу к алтарю и больно падаю на колени рядом с красным подолом Лейлы. Я не сумела. Снова я бесполезная, я не помогла. Я не знаю, сколько так стою, но прихожу в себя от того, что слышу звук ударов. а также чувствую, как импульсы магии буквально сжигают воздух, пространство и материю. Я только поднимаю голову, как оказываюсь вдруг прямо посреди ожесточенного боя. Я не знаю, что это за реальность, но она вывернутая, извращенная, невозможная. Однако я своими глазами вижу то, как Рей, словно поиграючи, буквально убивает Дара. А Дар едва стоит на ногах. Его одежда представляет из себя лохмотья, а лицо Сплошная гематома. На его руках порезы, ожоги. Я вскрикиваю, но снова прирастаю к земле. Опять беспомощная и бессильная. «Какой ты жалкий!» Тот, кто скрывается за личиной лорда Ревенса, швыряет обжигающую молнию в лицо дара. Он едва ли может уклониться, и заклинание задевает его. Из открытой раны на плече начинает течь кровь. В воздухе пахнет джонным. А еще терпко пахнет кровью, смертью и моими слезами. Надо было соглашаться на мои условия. А сейчас ты сдохнешь. Я изо всех сил стараюсь подняться на ноги. Броситься, закрыть с собой Адара, сделать хоть что-то. Но не выходит. Клинок входит в его тело. Словно бы в нем нет ни мышц, ни костей. Так просто, так ужасно, так больно. Дикая реальность. И рациональное, где зло побеждает добро, где Рей легко одержал победу над тем, кого я считала непобедимым, кто стал для меня символом силы, могущества и власти. Дар падает спиной на черную траву, а я кричу и сама не слышу своего крика. Кажется, я себя оглушила. У меня снова появляется возможность двигаться, и я упрямо ползу, хватаясь и вгрызаясь пальцами в сырую от крови землю. Я не вижу, куда ползу. но чувствую, что к нему, холодному, безразличному, с открытыми серыми глазами, в которых отражается небо. По-летнему высокое, далекое от всех проблем. И там, даже если где-то в высоте есть единый, он не слышит меня и мои крики, потому что в этот миг, когда я осознала, что он не дышит, словно бы и я перестала существовать. Но отчего-то дикая боль продолжала разрывать мне грудину, выворачивая наизнанку все чувства, все моменты, все упущенные мгновения. Чего во мне больше, поглощающие боли или сожаления, которое льется из моих глаз обжигающими огненными слезами? Я кричала. Я проснулась от собственного крика, испуганно сев на постели и сначала не понимая, где нахожусь, но в полумраке заметила очертания своей спальни в особняке. Сердце билось так быстро, Что казалось, его стук слышит весь дом, а дыхание срывалось. Я коснулась дрожащими пальцами щек, они были мокрые от слез. А потом оглядела всю себя, будто бы смогу найти следы пребывания в долине. Траву, черную почву, кровь. Но я была в чистой сорочке в свежей постели. Однако пульс не успокаивался, как и не хотела голова верить, что все сон. Слишком реалистичный, слишком подробный. но просто сон, потому что не могло этого быть. Лорд Ибисицкий победил Рея. Он сгинул где-то там, а я сейчас очень далеко от долины Хар. Модель раздался рядом сонный голос Сары. Она лежала на прикроватной тумбочке, разметав закладку по глянцевой поверхности. «Ты чего мечешься?» И только тогда я поняла, что уже несколько минут как пытаюсь застегнуть на себе манто, причем прямо на сорочку. но пальцы не слушались и попадали мимо застежки. Я... там... Я открыла рот, но так и не смогла произнести внятно предложение. Все, что возникало в голове, показалось мне полной чушью. Мне приснилось, что Рей убил мэра, и я собираюсь на ночь глядя в его особняк проверить. Или мне нужно проверить, жив ли мой жених, я быстро. Просто все смешалось настолько, что я пока не разбирала, что сон, а что нет. И это меня пугало. До ужаса, до темноты в глазах. Что Дара больше нет. Что его тело там, на поляне, вместе с Лейлой. Что... Спи, Адель. Это все дурной сон. Не дождавшись от меня вразумительных предложений, зевнула княжуля. Утром проверишь все, что хотела. Давай, давай, никто не поймет, если ты куда-то пойдешь в одной сорочке. И тогда ко мне пришло осознание. В каком виде я стою и как действительно это будет, если все сон. Да, все сон. Просто дурной сон. Заснуть мне удалось не сразу. Но утром я сама была в замешательстве от своих ночных действий. Что это было? Я так испугалась или... Или дар настолько мне стал дорог, что я под действием кошмара была готова бежать к нему, чтобы удостовериться? Сложно. Все сложно. С работой все обстояло куда проще. Деревня жила своей жизнью. Где-то слышались приглушенные голоса, лаяла собака, мимо прошла женщина с тяжелой корзиной. Я заметила, как Ванку, завидев меня, резко свернул в подворотню. Губы тронула удовлетворенная усмешка. Общественное мнение все-таки начало меняться. Из далекой, почти мифической леди, которая якобы ничего не решает. Я постепенно превращаюсь в настоящую хозяйку. Мысленно отметила, что нужно сообщить кому следует о загадочной пропаже официальной жены Ванка. и о том, что он уже свел в могилу двух наложниц. Нужно называть вещи своими именами, пусть и такими отвратительными. Я шагнула на потрепанный коврик у входа в храм, стряхивая снег сапог. Внутри слышались приглушенные голоса и тихое пение, а когда я вошла, звуки стали громче. Служба подходила к концу, и солнечные лучи, пробивающиеся сквозь узкие витражи, создавали почти мистическое сияние. Отец Боррель Массивная фигура в черной сутане, стоял перед алтарем. Его голос звучал громко и уверенно, но мне показалось, что он чуть сбился, когда заметил меня. Его взгляд едва заметно дернулся, а лицо исказило кривоватая гримаса. Видимо, он уже понял, что мой визит не сулит ничего хорошего. Я быстро оглядела помещение. Рядом с Барелем находился молодой священник, помощник. Совсем другой человек, открытое лицо, ясный взгляд. Служба закончилась, прихожане начали расходиться, крестясь на выходе. Я осталась стоять у входа, наблюдая за тем, как Баррель наконец, направился ко мне. Он замер, глядя мне в лицо с вынужденной улыбкой. «Леди Харвис, добро пожаловать в наш скромный храм Единого!» – произнес он, растянув губы так, что это скорее походило на гримасу. «Полагаю, ваш визит имеет не только духовный характер?» Я ответила коротким кивком, стараясь сохранять спокойствие. несмотря на неприязнь, сквозившую в его голосе. «Совершенно верно, святой отец. Я пришла поговорить о насущной проблеме. Дети». Он слегка напрягся, но чтобы скрыть раздражение, тут же снова улыбнулся. «Дети, конечно. Юные души, наше будущее, и мы должны заботиться об их благе». Протянул он, хотя в его тоне не было и намека на искренность. «Согласна. Именно поэтому я здесь», – сказала я, чуть склонив голову. Дети в деревне сейчас бесцельно бродят, вместо того, чтобы учиться. Это недопустимо. И я думаю, что вы, как и я, обеспокоены этим. Его улыбка стала почти гротескной. О, безусловно. Однако, леди Харвис, разве вы не решаете этот вопрос? Мне казалось, вы привезли мастеров для постройки школы. Привезла, ответила я сдержанно. Но на это уйдет время. Школу достроит не скоро, а детям нужно учиться уже сейчас. и я нашла прекрасное решение. «Да?» – Боррель выпрямился, словно приготовился к чему-то неприятному. «В деревне должны были одновременно построить и школу, и храм», начала я, глядя прямо в его глаза. Но мы оба видим, что получилось. Однако ваш храм просторный, светлый, теплый. Здесь уже есть лавки. Почему бы не проводить занятия здесь, пока не достроят школу? На его лице отразилась смесь ужаса и возмущения. Дети? «Тут? Исключено!» – воскликнул он, почти забыв о приличиях. «Почему это?» – спросила я спокойно, хотя злость бурлила уже у горла. «Еще немного и взорвусь». «Но это же храм, леди Харвис!» – он всплеснул руками. «Здесь проходят таинства и службы единому!» «Не круглые же сутки», – парировала я. «Если я не ошибаюсь, службы проходят утром и вечером, днем храм пустует». Он открыл рот, будто хотел что-то сказать. но захлопнул его, не найдя слов. Наконец, после паузы он выпалил. «Дети шумные, неуправляемые. Храм – это место тишины и молитвы, а не учебная комната. Именно поэтому я подалась вперед, чтобы подчеркнуть свои слова. Им нужно учиться, чтобы они стали более дисциплинированными и воспитанными». Он побагровел, его голос дрожал от гнева. «Я… я не люблю детей!» Выпалил он, словно отмахиваясь от чего-то неприятного. «Они дерзкие, громкие. Оставлять их здесь без родителей? Никогда!» Я смотрела на него, чувствуя, как во мне поднимается волна ярости. «Тогда, может быть, вы подумаете, что вообще здесь делаете?» Резко сказала я. «Если вы еще не до конца распаковали вещи после переезда, это даже к лучшему». Хотя несколько недель прошло, он уже точно обустроился. Но намек был отличный. и я не применула этим воспользоваться». Его лицо исказило злоба. Он сжал кулаки и почти прошипел. «Дела религии не в вашей власти, леди Харвис!» Я медленно улыбнулась. «Зато в моей власти инициировать проверку вашей церкви столичными жрецами. Как думаете, что они скажут, увидев ваши методы?» Он кипел от гнева, но молча развернулся и ушел, громко хлопнув боковой дверью. «Когда я осталась одна...» Ко мне подошел молодой помощник священника. Он выглядел смущенным, но решительным. Простите, леди Харвис. Начал он тихо. Меня зовут Орсон. И я думаю, что ваша идея прекрасна. До семинарии я получил педагогическое образование. Если вы позволите, я могу временно заняться обучением детей. Конечно, пока не приедут настоящие учителя. Я посмотрела на него с удивлением и облегчением. Это было бы просто замечательно. Спасибо вам. Сказала я искренне. Его лицо просветлело, и он кивнул. «Тогда я подготовлю все необходимое, леди. Обещаю, я сделаю все, что смогу». Я кивнула, и, перемолвившись еще несколькими фразами с Орсеном, вышла из храма. Еще немного прогулялась по деревне, и, закончив осмотр, я направилась к экипажу, и вскоре вернулась в поместье. Подъехав к особняку, я заметила, как порывистый ветер сдувает с крыльца остатки снега. оставляя лишь голую каменную плитку. Погода стремительно ухудшалась. И это стало очевидно еще по пути в деревню. Но теперь снежная буря, казалось, начала набирать силу. На первом этаже уже кипела жизнь. Морель, моя верная помощница, сновала туда-сюда с пучками, раздавая короткие указания. И даже в таком хаосе все выглядело упорядоченно. «О, ты вернулась!» В холл вылетела Сара. «Нужно проверить защитные заклинания». Буря могла повлиять на магические барьеры. Внезапная такая буря. Я покосилась на свинцовое небо. Из-за него казалось, что сейчас уже вечер, а не разгар дня. И еще утром ничего не предвещало. Если честно, подозрительно. Сузила глаза Сарочка. Но в любом случае, сначала работа. Защитные руны располагались частично в подвале, на внутренней стороне фундамента, а частично на стенах дома. Временами весьма труднодоступных местах. Пришлось полазать, несмотря на то, что наряд к этому не располагал. Княжуля, как обычно, раздавала воз и маленькую тележку советов. Отдельных, касаемо с какой именно пульсацией наполнять руны силой. Да откровенно, бесячих. Как именно следует раскорячиться, чтобы до очередного знака достать. Но за болтовнёй время летело незаметно. И вот я уже стояла у последней руны. Она светилась мягким голубоватым сиянием. защищая дом от непогоды и возможных незваных гостей. Все было хорошо. Тронув кончиками пальцев легонько уколовшую меня в ответ руну, я подумала о том, как же круто поменялась моя жизнь меньше, чем за полгода. Что же будет дальше? Я поднялась в кабинет, где меня уже ждала гора документов. Там были и хозяйственные отчеты, и данные о текущих работах в деревне. Среди прочего лежали отчеты мастеров строительной гильдии. Развернув первый из них, я пробежалась глазами по тексту и отметила, что дела движутся даже быстрее, чем планировалось. Это радовало. Все-таки дар знал, кого нанимать. К вечеру метель усилилась, и я стояла у окна, наблюдая, как снег заметает все вокруг. В этот момент раздался стук в дверь и вошла Бетци с запечатанным конвертом в руках. «Это от лорда и госпожа», сказала она, протягивая послание. «Меня накрыло облегчением». Огромным, как океанская волна. Несмотря на то, что под дневным светом кошмар потускнел, я все равно периодически возвращалась к нему мыслями. А потому была счастлива получить письмо как подтверждение того, что с Адаром все в порядке. Я развернула бумагу прямо в кабинете. Аккуратный почерк, коротко и все по существу. «Адель, погода ухудшается. Даже платная дорога сейчас недоступна. Мадистка не сможет добраться до вас сегодня». Есть два варианта. Подождать пару дней или воспользоваться моим стационарным телепортом и отправиться в столицу. Я готов встретить тебя в любое время. Жду твоего решения. Дар. Я в задумчивости побарабанила пальцами по столу. Ждать или не ждать? Вот в чем вопрос. С одной стороны, дел в поместье еще много. А с другой, я уже, по сути, поставила все процессы на рельсы. Лавка и остальные мои активы тоже отданы на откуп лайне и управляющему. и хорошо бы уделить им личное внимание. Ох, боги, как же сложно вникать сразу во все. Я еще со следующего года думала пойти учиться. Куда я это впихну? График не резиновый. В сутках не предвидится дополнительных часов. Да и спать я меньше не стала. Ладно. Бетси отошли обратно мэру. Таля кивнула, присела в книгсоне и вышла. Проводив экономку взглядом, я еще немного подумала и позвала. Леди Мириам, я буду рада вас видеть. Не прошло и минуты, как воздух заискрился, и в кабинете появилась призрачная дама. Почти сразу она заняла место на платформе, которую добавил в комнату Ибисицкий, для того, чтобы было проще общаться с духами. «Слушай, Адель, мне нужно будет уехать. Буду отсутствовать от трех дней до пяти. Вы напитали часть защитных столбов и даже активировали руны на доме, так что я считаю, что вполне можете покинуть поместье. Если что, мы дадим знать». Отлично. Тогда у меня вопрос. Сможете ли вы присмотреть за магическими книгами? Я хочу взять с собой в город только Сару. Фолю не буду. Вот пусть княжуля делает, что хочет. Но я пока не готова к очной ставке ее бывшего и нынешнего. И так будет переживательно за первую встречу гримуарши и домового. Я уже пообщалась с уважаемыми дамами. Тонко улыбнулась мертвая леди. Намекнула, что лучше лишний раз не соваться к алтарю. На это имеют право только связанные с хозяйкой артефакты. А они пока вольные. Так, может быть, именно поэтому Матильда и Брунгильда ко мне приходили? Им нужна была не я, а холодная Харвисовская каменюка? Можно даже пострадать. Глава моей призрачной гвардии заверила, что она присмотрит за всеми домочадцами. Как обычными, так и магическими. Я еще немного с ней поговорила. Обсудила детали и после этого отправилась в гостиную. Где традиционно все собирались. Там порадовала Сарочку тем, что мы возвращаемся в город. Лаур тоже решил, что он засиделся в деревне, и здоровье давно позволяет вновь заняться работой. Так что спустя пару часов мы на карете отправились в дом Ибисидского. Дворецкий вежливо встретил, сообщил, что господин ожидает нас в городском доме, и проводил в телепортационную залу. Пространство поплыло, размывая очертания мира вокруг, а когда собралось заново, то мы оказались в другом месте.